глава 12 человек и общество часть 1 вера без дел мертва вопрос о том каким должно быть человеческое общество издавна волнует умы но построение общества не постройка дома построение общества зависит от огромного количества факторов поэтому не случайно некоторые конкретные мечты об идеальных с точки зрения авторов обществах получили название «утопии», в переводе с греческого «место которого нет». И, кстати, хорошо, что нет, потому что когда читаешь об идеальном обществе Томаса Мора или «Городе солнца» Тамаза Кампанеллы, то волосы встают дыбом от идиллических картинок такого человеческого «счастья». Как хорошо, что Господь не попустил этому счастью сбыться, разве что отчасти они воплотились именно у нас, в России. В социалистической формации. Вспоминается басня Ивана Крылова «Лягушки, просящие царя», про то, как жительницы болота были недовольны обществом, в котором жили, и все хотели чего-то лучшего. Сначала им показалось неблагородно жить при демократии, и им в цари послали осиновый чурбан. С таким милостивым и добрым царем им показалось скучно, вскоре они утеряли перед ним всякий пиетет и вновь стали просить другого. Как известно, допросились они до того, что их царем стал журавль, поедающий лягушек. То есть зачинщики переустройства общества, к сожалению, чаще всего сами не знают, чего хотят. Общества складываются исторически, но тем не менее человеческие идеалы, представления о справедливости, счастье, свободе очень влияют на то, каким обществу быть, только не впрямую, а опосредованно. Собственно, Господь дает людям именно то общество и такой политический и экономический строй, который им наиболее полезен, или иначе сказать, соответствует духовному, нравственному состоянию конкретного общества. На каком-то этапе человеческой истории возможно жить только по закону око за око, зуб за зуб. На другом уже можно подняться до понимания заповедей, высказанных спасителем в Нагорной проповеди. Из Библии мы знаем, что общество может находиться в таком состоянии, когда его напрямую ведет Бог или его пророки, и в таком, когда Бог говорит, что от идеалов этого общества не останется камня на камне. Господь наш Иисус Христос неоднократно пресекал попытки втянуть его в политические разборки и переустройство существующих обществ. «Царство мое не от мира сего», подчеркивал он. Кесарево кесарю, а Божие – Богу», – отвечал он на лукавые вопросы фарисеев. Кстати, евреи были единственным народом империи, который добился разрешения на чеканку монет без изображений кесаря, так называемых храмовых шекелей. Эти монеты иудеи жертвовали в сокровищницу храма, отдавая Богу Божие. А изображение и подпись кесаря на монете были знаком права его собственности на эту монету. Христос велел показать именно ту монету, которой платится подать. Спаситель, как никто другой, понимал, что пока не изменится сознание членов общества, не исцелится греховная природа человека, не поменяются представления о том, что такое истинное добро и настоящая справедливость, никакой рай на земле не возможен, если он вообще возможен на непреображенной земле. Вместо того, чтобы менять внешние формы систем, в которых живут люди, он призывал к перемене каждого человека в отдельности. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», так сформулировал этот принцип русский святой Серафим Саровский. Церковь считает, что все переустройства людей, общества и мира в целом нужно начинать только с себя. Гениально сказал об этом Федор Михайлович Достоевский. Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердце человеческое. Почему с себя? Потому что грехи и страсти искажают не только природу самого человека, но и его представление о мире. Подверженный грехам человек видит мир как в кривом зеркале, не понимая богоустановленных связей и отношений между вещами и явлениями стараясь исправить мир по своим искаженным представлениям, он только делает хуже. «Вынь прежде бревно из твоего глаза», — учит Христос, «и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Но такая позиция вовсе не означает совершенной пассивности человека в деле устроения общества. Надо сказать, что вообще пассивность, которую ошибочно принимают за христианское смирение, не имеет с последним ничего общего пассивность это безразличие равнодушие позиция же христианина никогда не может быть безразличной потому что именно развлечение добра и зла и выбор добра его сознательная установка причем выбор добра совершается им не просто теоретически а практически на деле вера без дел мертва именно потому Положительные качества христианина и называются добродетелями. Что добродетель – это потребность делать добро, деятельно выполнять заповеди Божьи, а не на словах. Православный христианин не может оставаться равнодушным к несправедливости и злу царящему в обществе, но ему надо иметь огромный запас мудрости, кротости и любви, чтобы действовать в любом обществе на благо, а не наломать дров. Капиталистическое общество не идеально, но не идеально и общество социалистическое. Недостатки первого привели к тому, что в нашей стране, как потом говорили, был поставлен глобальный эксперимент по построению коммунизма. Эксперимент неудачный. Оказалось, что общество всеобщего равенства не может быть справедливым, потому что от природы, а точнее от Бога, все имеют разное количество талантов и, следовательно, равенство в принципе быть не может. Социалистическое общество с его уравниловкой очень быстро породило тунеядство и нежелание работать. Жизнь показала несостоятельность таких мечтаний. Вот что писал об этом отец Сергей Булгаков в своей работе «Христианство и труд». «Это беснование, имеется в виду деяния большевиков, было вскормлено безбожием капитализма, поставившего наживу единственным законом бытия и превратившего рабочий люд в материал для эксплуатации. Грехи капиталистического своекорыстия, безжалостное угнетение масс, разложение семьи, привлечение на фабрику женщин и детей, изнурительный и одуряющий труд, непомерно низкая плата, все эти грехи, организованные корысти или капитализма, и подготовили почву для социализма, а до известной степени делают понятным и правым его гнев и негодование. Да, все это было. Несмотря на то, что были и такие капиталисты, благодетели и меценаты, о которых мы говорили в главе «Этическая традиция православного предпринимательства». Было все. Кто взвесит и на каких весах чего было больше. Чтобы мы не повторяли наших исторических ошибок и не наступали на те же грабли снова, мы сегодня должны читать и перечитывать слова отца Сергия из той же книги. «Делом христианского долга, любви и справедливости, поэтому является всяческая забота о ближнем. Должны быть омыты и перевязаны гноящиеся раны Лазаря, и он не должен питаться одними крохами псов. Следует прилагать всяческую заботу со стороны всех тех, кто призван к тому своим положением, и прежде всего имущих и богатых к исполнению своего долга перед ближним, о нем спросится с каждого из нас на страшном суде Господнем. Если бы имущие поступали по-христиански, то и не было бы той правды обличения социализма, которую ныне нельзя отрицать. Церковь не связывает себя с теми или иными практическими средствами социальной помощи и любви. Они изыскиваются человеческим разумом и подсказываются опытом жизни, но она благословляет всякое братолюбивое делание и призывает к нему каждого в своем звании. То есть недостатки любого общества могут покрываться христианской любовью и милосердием. Но каково же все-таки должно быть это братолюбивое делание? И к какому обществу следует стремиться? Если нельзя придумать и расписать такое общество до мелочей, то хотя бы стоит иметь верные ориентиры. Православие, как всегда, такие ориентиры нам дает. Вот как об этом пишет профессор МДА Алексей Ильич Осипов в статье «Свобода христианина, свобода церкви и религиозная свобода». Важнейшей задачей общества должно являться создание такой нравственной и правовой атмосферы, в которой внешние свободы способствовали бы духовному росту и исцелению человека, а не опустошали его, не стимулировали страстей, убивающих саму душу. С православной точки зрения не могут приветствоваться никакие мечты о благосостоятельных обществах потребления. Если сытая жизнь в довольстве, Стремления к внешним благам не могут дать смысла жизни отдельному человеку, не могут они дать смысла и обществу людей, коллективно стремящихся к этим же целям. Стремление к производству ради производства, к власти ради власти, к равенству ради равенства и даже к счастью ради счастья представляют извращение нормальной жизни и являются источниками зла, «Порабощение духа вещами приходящими». Размышляя о различных теориях развития общества, прежде всего, мы должны помнить о человеке. Он – мера любого общества. Человек задуман Богом, как венец творения, как личность, призванная к обожению. Человеческое призвание чрезвычайно высоко. Это призвание вообще выводит его за земные пределы, за грань этой временной жизни. Оно не ограничивается только тем, чтобы немного духовно возрасти, нравственно развиться и сделать себя самого и мир вокруг себя несколько лучше, чем есть. Призвание человека превзойти самого себя, возвыситься над собой и над миром, стать небоземным существом, стать не просто в той или иной мере лучше, но сделаться совершенным подобно всесовершенному Богу, в конце концов, стать богами по благодати. Бог есть Творец нашей личности, то есть Центра нашего самосознания и силы самоопределения. Значит, как говорит нам учебник по нравственному богословию, мы найдем свое верховное благо, когда будем стремиться к развитию своего самосознания и силы самоопределения. Без этого развития наша человеческая личность затеряется в потоке телесных или животных потребностей и страстей. Поврежденный грехом мир пытается сделать из человека не цель, а средство. Сделать человека либо материалом для эксплуатации, либо винтиком в машине прогресса. На человека смотрят как на потребителя товаров и услуг, оценивая при этом его кошелек и способности переварить, То, что ему предлагает навязчивая реклама. Но человек не может быть функцией, он личность. И поэтому целью любого общества, по большому счету, должны являться не какие-то характеристики этого общества, а сам человек. Общество будет лучше, если у каждого человека будет больше возможности раскрыть и реализовать дары, данные ему Богом. То есть счастливым можно было бы назвать общество – в котором для каждого его члена есть равенство возможностей реализации его личности, чтобы никто не чувствовал себя в обществе человеком с ограниченными возможностями. Христианское общество – общество свободы и равенства возможностей реализации каждой отдельной личности, где под свободой понимается в первую очередь неотъемлемое право человека на свободу от греха. Но для этого – Мы должны повернуться лицом к человеку, лицом друг к другу. Человек должен стать мерилом всех преобразований общества. Но что мы видим сегодня? Ученый не может воплотить свои открытия в жизнь. Он даже не способен их сделать, потому что вынужден зарабатывать кусок хлеба другим трудом. Художник, вместо того, чтобы написать бессмертный шедевр, пишет на заказ поделки для невзыскательной публики. Писателю невозможно издать свое произведение. Парадокс еще и в том, что в большинстве случаев он не только не может претендовать на гонорар, но и сам должен платить за публикацию. Мать, воспитывающая детей, не в силах дать им образование и жилье. Инвалид не имеет возможности найти в этом мире свое достойное место. Педагог бросает школу, чтобы промышлять для тех же учеников репетиторством врач покидает больницу и практикует на дому, и так далее, и так далее. И все это потому, что все они вынуждены выживать и выискивать более-менее приличный заработок любыми способами. Такое положение дел ненормально. Культура, наука и образование не могут организовываться наподобие мелкого самоокупаемого кооператива. И если их ставят в такие условия, они обязательно скатятся до ширпотреба. Вот поэтому-то тот, кто имеет возможность создать для других условия реализации их способностей, протянуть им руку помощи, воплотить в жизнь творение людей, науки и искусства, должен делать это, видя в этом свой долг. Исследуя социальные слои современного общества, следует сказать, что предприниматели сегодня это одна из наиболее творческих, способных и плодотворных частей общества, которое может сделать для этого общества очень много. Кандидат исторических наук Наталья Николаевна Зарубина, говоря сегодня о проблемах взаимоотношения бизнеса и общества, отмечает «В современной России проблема взаимоотношения бизнеса и общества стала весьма остро. На фоне процветания крупных корпораций и внушительного числа российских бизнесменов, вошедших в списки самых богатых людей планеты, социальные программы все больше сокращаются, а отечественное искусство, образование, наука, медицина и так далее уповают на поддержку и гранты иностранных фондов. Пока возродившийся российский деловой мир не явил ни нового Савы Морозова, ни собственного Сороса. Социальная деятельность предпринимательства, как крупного, так и среднего, также пока не проявилась в значимых для общества масштабах, и отдельные пиаровские акции не могут прикрыть безразличие бизнеса к проблемам общества. Но предприниматели все больше и больше понимают, что от проблем общества, в котором они живут, невозможно укрыться. При нарушении баланса интересов членов общества При общем упадке здравоохранения, культуры, образования, науки, крупный бизнес в России вместо развития общества рискует стать для него деструктивным элементом.